Никита Киров, Волк пять, Лихие девяностые Глава первая Выстрел оглушил, но звон разбитого стекла я все равно услышал. Обрез в дребезге разнес витрину со сладостями, которая стояла позади меня, и осколки посыпались на пол. В ушах все еще звенело, а тонкий виск продавщицы будто вгрызался в мозг. Левое ухо онемело, такое ощущение, будто кто-то крепко сжал мочку пальцами и не отпускал. Женя начал подниматься, но скривился от боли и сразу опустился на колени, роняя газовый, который держал в руке. На пол капнула кровь. Бандит, который выстрелил, на секунду опешил, но раскрыл обрез, выбрасывая две латунные гильцы. Обе упали на пол, но звука я не услышал. Второй бандит, прыщавый, замер у кассы. Такого исхода он явно не ожидал. Я поднялся. Перезарядит, добьет да точно. Сразу рванул вперед, едва не споткнувшись, и ударил кулаком, вкладывая вес. Попал вооруженному обрезом в лицо, и сильно. Тот выронил так и не перезаряженный ствол. Сразу добавил ему пинок по ноге и нанес еще один удар кулаком, правым прямым в голову. Задел челюсть, отбивая пальцы, но боли не почувствовал. Еще один удар, я опрокинул его на витрину с сыром и колбасами. Бандит стукнулся затылком, застонал и сполз на пол. Кепка свалилась, из носа полилась кровь. А я накинулся на второго. Не знаю, есть ли у него ствол или нет, но рисковать не хотел. Просто бил двумя руками по очереди, не жалея, пару раз добавив коленом. Продавщица орала, кто-то матерился, я не сразу понял, что это я сам. Прыщавый ушел в нокаут и сполз на пол. Я пинком отбросил обрез от второго, посмотрев, что он все еще в отключке, и склонился над Женей. Тот выдохнул. Кровь бежала по ноге и с правого плеча. На его новенькой спортивной куртке было несколько новых отверстий. Кажется, часть дроби ушла в витрину, разлет большой, но все равно часть досталась Жене. А если бы не толкнул, все это получил бы я. И тогда бы точно мне бы пришел конец. У меня-то бронежилета не было». «Ох, волк!» — простонал Женя и сплюнул на пол. «Куда мне прилетело?» «Тебе в плечо попали и в ногу». «Мать ее!» — он поморщился. А в грудь будто кувалдой саданули. Походу, хана мне, волк. Допрыгался». Женя сплюнул снова. «Хорош паниковать, Женька. Прорвемся. «Да я вгораю, ты чё?» <смех> Он хрипло засмеялся. «Всем назло прорвемся, братан. броник ты хороший оказался. ФСБшники для себя, походу, покупали. Просто, сука, болит-то как!» Продавщица, которую ударили, кричать перестала. Теперь просто плакала, спрятавшись где-то за кассой. А в магазин забежала Тамара. Едва думала, что она начнет кричать в панике, как она посмотрела на все это и сразу бросилась в подсобку. «Позвоним сейчас в скорую», — сказала она. «Пока приедут», — сказал я, осматривая Женю. «Увезу сам». Кажется, несколько дробинок попали ему в плечо. Надо вытаскивать. Тонкий черный броник под курткой целый, но я его расстегнул и проверил, что под ним. Сила удара-то все равно никуда не делась, а это для организма хуже всего. Несколько смятых дробинок покатились по полу, но крови на торсе нет, только и синеющая отпечаток от сильного удара. Надо везти в больницу. Но вот что делать с этими двумя? Я позвонила. Тама расклонилась рядом со мной. Бензина у них нет, не поедут. Но там сейчас эти приедут. Да я увезу сам. Я посмотрел на Женю. Лед бы тебе приложить, старик. Есть лед у вас, Тома?» «Там пельмени есть», — заплаканным голосом сказала продавщица, выглядывая из-за прилавка. Верхняя губа распухала. «Замороженное. Сука». Женя затрясся от смеха, но сразу сморщился от боли. «Как представлю, что сдох с пельменями в обнимку. Дайте хоть мороженого лучше». Я-то думал, меня насквозь пробило. Зараза какая, а тут просто синяк. Хотя ребро, походу, сломала. «Макс, так у тебя тоже кровь», — сказала Тамара испуганным голосом, когда подошла ко мне с другой стороны. «Ухо-то у тебя... Крови столько...» «Ерунда. Притащи перекись и бинт. Женю смотаем и повезу». Перемотали ему плечо и ногу, а мне просто полили ухо перекисью. Вспомнил про отморозков, так что просто между делом перемотал им руки скотчем. Как раз начал очухиваться прыщавый, но добавить ему я не успел. Снаружи послышался звук тормозов, и вскоре в зал влетели два типа в спортивных костюмах и кожанках поверх. Прибыли во всеоружие, у одного ТТ, у второго Ремингтон, как у меня, только без приклада, с пистолетной рукояткой и с укороченным стволом. «Вы на кого наехали?» — вскричал один и огляделся. «А кто наехал-то?» «Это они», — Тамара и продавщица пальцами показали на побитых, лежащих рядом. «Они напали и в ребят выстрелили, там раненый». «В больничку его надо», — один из братков склонился над нами. «Я студенту передам, что так вышло». «Уже повез», — я склонился над Женей. «Придется тебя тащить». «Да сам я дойду!» Он вцепился мне в руку и поднялся. «Подмогни только немного, и все, дойдем!» Он оперся на мое плечо, и мы вдвоем вышли, пока Тамара открывала нам двери. Братки остались разбираться с теми отморозками, но они меня не интересовали. Еще появилась боль в раненом мухе и отбитых кулаках, а еще ныла коленка, которая успела где-то удариться. Но это мелочи. «Я вовремя!» — с заднего сидения промычал Женя. «А то бы ты получил заряд свинца в брюхо. Такого бы даже броник бы не спас, это точно. Тут даже так, сука, как гвоздей забили, сука. если бы в упор, в пузе бы все в фарш перемешалось. Отдыхай, брат, почти приехали. «Только под нож меня не ложи», — попросил он. «У тебя там дробь в плече, надо доставать». «Терпеть же не будешь?» и нет, только не под нож». «Не спорь, Женька, так лучше». И заодно посмотрят, что внутри ничего не повредилось. Это же хуже всего. Повезло, что сегодня дежурил тот самый Руслан, который приходил устраиваться к нам вчера днем. Он и подсуетился, сразу кинувшись помогать. Помогли перетащить Женю на носилке и утащили, потом занялись мной. Одна дробинка порвала мне мочку уха, так что ранку прочистили и наложили шов. Само ухо опухло и теперь ныло при каждом движении головы. А Женю отправили на операцию, доставать дробь из руки и ноги. Лишь бы хватило одного раза. «Ну что там, доктор?» — спросил я у усталого толстого мужика с большими мешками под глазами. Я и сам чувствовал себя таким же помятым. Не спал уже больше суток. «Могу сказать только близким родственникам», — бросил он. Я перегородил ему дорогу и сунул в кармашек зеленую купюру. Тот поморщился, но остался поговорить. «Нет у него родственников», — сказал я. «Бабка в прошлом году померла, и все. Он один остался. Только друзья у него остались. Ну и что там с ним?» «Всю дробь из плеча достал», — доктор выдохнул. «Из бедра тоже. В тело не проникло. У него бронежилет был?» «Да». «Это спасло, но все равно, сильный ушиб, ребро сломано. Если бы стреляли ближе, этого бы хватило, а так повезло. Ну и раз это огнестрельная рана, я вынужден сообщить в милицию». Он с опаской посмотрел на меня. «Само собой. Такая работа. Спасибо вам, доктор». Я отошел и уселся в коридоре. Скорее всего, опер придет утром, и лишь бы это не был Савватеев. Может, позвонить Ремезову, чтобы подсуетился и от нас отстали? Посмотрим. Пока же сгонял в круглосуточный комок у больницы, купил апельсинового сока и сникерс. Ну и позвонил нашим, чтобы тащились сюда. С палатой получше снова пришлось договариваться. Не знаю, сколько Женя тут пролежит, ведь ему еще надо отходить от наркоза и делать все эти перевязки, а сломанное ребро заживет и дома. Прошел к нему, накинув по пути на плечи белый халат, и уселся у кровати. Соседей у него пока нет, все остальные койки свободные. «Волк», — слабым голосом простонал Женя, услышав меня. Прикрой шторки, слепит. Тут нет штор, Женя, и солнца нет. «Так это меня кумарит от наркоза», — промучал он. «Отошел еще». «Ты спи, брат, а я разбираться совсем буду». Мне сон снился. Он посмотрел на меня мутноватым взглядом. «В июне тогда, помнишь, перед Тайсоном?» когда ты приехал с учебы и ко мне пришел ночью побазарить и позвать на наше дело. Помню. А вот во сне ты не вышел. Я сидел на скамейке, спиртяги взял у Шелестовых. Покурить бы нельзя сейчас. Ждал-сидел, а ты во сне не выходил и не выходил, продолжал он засыпающим голосом, закрыв глаза. Так и не пришел. А утром ко мне приехал Фрол, забрал к себе в бригаду. Потом ножом порнули, и я сдох. Мне раньше это снилось тоже. «Так не будет», — твердо сказал я. «Не для этого мы тут с тобой так возимся. У нас с тобой еще много дел, Жень. Потом будем сидеть все вместе под Новый год 31 декабря 99 -го. Проводим эту долбаную эпоху». Там такое будет перед самым… А, ты спишь уже? Ну, спи. Он уже сопел. Пусть. После наркоза бывает сложно отходить. Мы с ним еще потом поговорим. Я подошел к окну, и там уже стояла наша служебная девятка, рядом с которой стоял Леня. У девятки припарковалась милицейская шестерка, из которой вылез опер Саватеев из местного РУОП. Ну, пора разбираться сначала с ним, потом со всем остальным. Прошлой ночью. Новозаводск. Руины старого завода по ремонту тракторов. У старого административного здания стояли две побитые восьмерки и одна старая девятка зеленого цвета с включенными фарами. Вокруг них курили несколько парней, которые громко смеялись. У некоторых была арматура, у пары человек — цепи, у одного — костет. Еще один что-то держал в кармане синей спортивной куртки и неравно осматривался по сторонам. Они собрались на стрелку против другой банды. Страх и неуверенность прятали за громким смехом, подколами и небольшими ссорами друг с другом. Думали справиться быстро. Только они не знали, на кого на самом деле нарвались. Их настроение быстро испортилось, когда на территорию заехало несколько черных и серых джипов. Из первого вылез студент, из второго парни его бригады, а из третьей не спеша, выбралось несколько мужиков в кожанках, вооруженные АКС. Это бывшие афганцы из бригады Душмана. Крепкие вояки оглядывали толпу, держа оружие наготове. Еще несколько автоматов высунулось из окон. Это тоже были люди душмана. Только сейчас парни на побитых тачках поняли, что связались не с какой-то мелкой уличной бандой, а с серьезной группировкой. Они сбились в кучу, не зная, что делать дальше. Студент вышел вперед, посмеиваясь про себя. Не тянет это мелочь на серьезных людей. И чего это они решили устроить тут? У них даже огнестрела нет, разве что какой-нибудь полуржавый наган или китайский ТТ. «Э!» — вскричал студент. «Алло! Кто тут стрелку нам забил? Кто тут такой борзый? Вы на кого наехали, а?» В ответ тишина. Он уже сам понял, что это какая-то провокация, что эта шпана явно не те люди, которые могут на равных говорить с пивзаводом. Только в чем провокация? Душман тоже говорил, что дело странное, поэтому приехал со своими людьми раньше и занял лучшие позиции. Чё, говорит, то кто будет? – спросил студент. Чё, мочить вас теперь или чё? Кто нам стрелу забил? Он не пришел, робко сказал кто-то из толпы. Ты тогда выйди, – студент показал на землю перед собой. «И побазарим, а то что как черти какие-то мучите? Стрелку вы нам забили. А вы кто такие вообще, чтобы с пивзаводом связываться?» Вышел один, самый здоровый, белобрысый здоровяк в китайской мастерке и шанхайках. До этого он смеялся громче всех, сейчас будто съежился. «Мы не знали, что это точка пивзавода», — сказал парень. «Мы думали...» «Вы на нашу точку наехали!» — рявкнул студент. «Вы на кого залипаетесь? Вы кто такие, чтобы нам стрелку забивать?» «Да мы пьяные были, когда сказали...» «С пьяного спрос вдвойне! А кто на десятку сегодня наехал с обрезом?» «Не знаю». «А кто знает? Ты понимаешь, что мы сейчас с вами за это сделать можем, а?» «Можно было вполне мочить всех прямо на месте». Но неужели дворовая шпана не понимала, с кем связалась? Что-то не так. В этой толпе съехали все. Надо выяснять, как они вообще до этого дошли. Их уровень — это драки стенка на стенку. «Кто — Кто надоумел? – спросил студент тише. — Говори, или вас тут всех закопаем прямо сейчас. — Мишеня Дунаев с братом своим пахой! — белобрысый сглотнул. Сказал, надо погреметь, а потом стрелку забить беспредельщиком. Ты за беспредельщиков мне поясни, — потребовал студент. Да это он так сказал, — парень замер. Мы так не говорили, никогда. Отвечаю, это Мишаня сказал. Никакие вы не эти, я просто оговорился. Оговорился ты, ага, — студент хмыкнул. Ну, чё опять заглох? Говори. «Мы вообще думали, это точки хлебозаводских, и Мишаня...» «Чё за Мишаня? Под кем он ходит?» «Он у майора раньше был, ща на рынке сидит». «А сами вы откуда?» «С Шехтогорска». «И не знаете?» «Да бля, Буду, не знал! Никто из нас не знал! Мишаня всем напи***л!» Студент огляделся. Приехавшие с ним спокойно стояли и посмеивались. А у этой толпы деревенской молодежи запал совсем потух. «Короче...» — студент сильно ткнул парня пальцем в грудь и засмеялся. «Я сегодня добрый. За вами косяк, и надо его отработать. Для начала поставлю на счетчик. Пять косарей гринами или натурой будете отдавать. Не рассчитайтесь, вам всем хана. Понятно? Везде достану». Если узнаю, что кто-то из вас связан с теми, кто на десятке сегодня был, разозлюсь». Назначил цену. Это их проблемы, где они будут брать деньги или вернут какими-то услугами. А те и рады, что легко отделались. Ведь пив заводские точки знать должны все, особенно такая шпана. Но все равно что-то не так. Будто должно было случиться что-то еще». И душман, который появился как из ниоткуда, когда стрелка закончилась, это подтвердил. «Смотри, Ваня, что мои парни нашли!» — сказал он, показывая толстую зеленую трубу. «По твою душу пришли!» «Муха!» — студент оглядел оружие. «Муха-цокотуха!» цикатуха. душман кивнул своим, и те унесли гранатомет. «По твою душу отправили!» Кто-то в засаде сидел, ждал тебя. А те фраера даже и не знали, что они приманка. А ты, Ваня, поступил умно. Приехал бы один, тебя бы взорвали прямо в машине. А так мы его спугнули. Но не поймали. Он закурил. Эти лохи говорят, что какой-то Мишани из богатовских их сманил. На рынке сидит. А рынок под Гошей, — душман расправил усы. «Хотя тут тоже странно». «И те два тела, которые на десятку наехали, тоже про какого-то мишаню говорили», — вспомнил студент. «Типа, к себе он их возьмет. Но я на стрелку поехал сразу. Некогда было разбираться с этим». «Тогда погнали к Иванычу. Разбудим, но чего поделать. Сегодня много чего случилось». Они поехали в двухэтажный дом на окраине Новозаводска, перед этим позвонив. Крюков, еще опухший после сна, ждал их на кухне с кружкой кофе. «Слышали, парни?» — спросил он и громко зевнул. «Сегодня Захара грохнули, — говорят, — и в лесу где-то закопали». «Слышал?» — душман кивнул. «Говорят, череп это был, ему на водку прислали, но не от нас». Зато шепнули мне одни мои старые знакомые, что Захара долго и успешно продавал какие-то секретные чертежи китайозам, как раз вот такими мутными схемами. Жадный он был, и цвет мед украсть, и остальное не забыть. А вот остальное явно кто-то другой тырил и через него продавал. И когда это все всплыло, много кого этим разозлил. Ведь теперь комитетчики всех его друзей трясти будут. Вот и расплата, чтобы не разболтал все. Хотя, наверное, и так все выяснят. Вот как цыган и говорил, что Захар хотел нас в этот блудняк втянуть. А Сэм про свой алюминий пел. Крюков махнул рукой. А вот Сэм, цыган, где? Ты в курсе, Николаич? ФСБ, он, говорят, но непонятно, иначе они бы к нам уже пришли. Попробую узнать. Ваня, давай теперь к нашему делу с теми фраерами. Оно тоже важное». Студент сел за стол поудобнее и рассказывал, стараясь не упустить ничего. Когда Крюков услышал про гранатомет, сон с него мгновенно ушел. «Это Гоша замутил», — сказал он, допивая кофе. «Точно он». «Нет, Иваныч», — произнес душман, постучав по столу. «Я тут выяснил, кто Гошу недавно подстрелить хотел. Как раз один из богатовских, хороший друг некоего Мишани. А Мишани этот я вспомнил. Доверенный человек Луки». «Во как!» — пробормотал Крюков. «Правда, у меня данные старые. Рынок сейчас закрытый. Оттуда почти ничего не уходит». «Там блатных еще много стало, сам знаешь». «Значит, Лука хочет оторваться от Гоши?» — Крюков задумался. «Использует тактику богатого, чтобы стравить нас в очередной раз?» «Мог бы ко мне прийти напрямую, я бы помог. Но раз так...» «Что делаем, Иваныч?» — спросил душман. «Такой наезд спускать нельзя», — через несколько секунд произнес Крюков. Закрой вопрос. Сделаю. А ты, Ваня, Крюков приветливо посмотрел на студента. Ты уже большой человек стал, раз на тебя покушения устраивают. Уже второе. Работаем. Хорошо работаешь, я это вижу. Вот когда рынок объем, вот с Николаевичем вдвоем им и рулить будете. А пока помоги ему с этим вопросом. — Понятно. Уже занимаемся, Иваныч.